Глава 13. Прежде чем поставить крест на проекте «Отец», я решил проверить статистику кандидатов на отцовство, представленную Розе. Мне пришло в голову, что некоторых можно исключить. В медицинских классах, где я преподаю, немало иностранных студентов. Учитывая ярко выраженную белую кожу Рози, маловероятно, что ее отец китаец, вьетнамец, негр или индус. Для начала я поискал в сети информацию о выпускниках медицинского факультета, основываясь на трех уже известных мне именах. Результат превзошел все мои ожидания. Элемент удачи – то, что нужно для решения задач. В этом смысле неудивительно, что мать Рози оканчивала университет, где я преподаю. В то время в Мельбурне было всего два медицинских факультета – Мне попались две фотографии. Первая официальный портрет всего выпускного курса с именами 146 студентов. Вторая была сделана на выпускном вечере, она тоже снабжена подписями. На ней было всего 124 студента. Наверное, не все приняли участие в торжестве. Поскольку генный шопинг случился именно на этой вечеринке или после нее, отсутствующими можно было пренебречь. Я лишь проверил, действительно ли эти 124 выпускника являются под множеством нужного нам курса из 146 человек. Поужинав дома, я направился в Маркиз Куинсбери. Но, к несчастью, Рози в баре не было. Бармен сообщил мне, что она здесь бывает лишь три дня в неделю, и я рассудил, что такой график вряд ли позволяет свести концы с концами. Возможно, у нее была какая-то дневная подработка. Собственно, я мало знал о Розе, помимо места работы, интереса к биологическому отцу и возраста, который, если считать до выпускного вечера 30-летней давности, составлял 29 лет. Я ведь не спросил Джина, как он с ней познакомился. Да даже имени ее матери не знал, чтобы идентифицировать ее на фотографии. Барман был дружелюбен. Я заказал пиво с орешками, еще раз просмотрел записи, которые принес с собой. На фото с выпускного вечера я насчитал 63 парня. Таким образом, численное превосходство над девушками составляло всего два человека, что опровергало дискриминационную поправку Рози. Среди них были явно не европейские лица, хотя не так много, как я думал. Дело было 30 лет назад, наплыв китайских студентов еще не начался. И все-таки кандидатов оказалось немало и Хотя образцы их ДНК вполне можно было собрать, например, на встрече бывших выпускников Я уже догадался, что маркиз Квинсбери – гей-бар В свой первый визит я этого как-то не заметил, поскольку был сосредоточен на поисках Рози и проекте «Отец» Но на этот раз я не упустил возможности приглядеться к здешней публике Мне почему-то вспомнился шахматный клуб, куда я ходила еще в школе классический пример сообщества по интересу. Пожалуй, это единственный клуб в моей жизни, если не считать университетского клуба, который мы рассматривали скорее как столовую. У меня не было друзей геев, и вовсе не из-за каких-либо предрассудков, а из-за моей необщительности. А что, если Рози тоже придерживается нетрадиционной ориентации? Ну, в конце концов, она работала в гей-баре, хотя сюда ходят только мужчины. Я задал вопрос бармену. «Удачи вам с ней», — сказал он и рассмеялся. Не похоже на ответ, но бармен уже отвлекся на другого посетителя. На следующий день я едва покончил с ланчем в университетском клубе, как туда вошел Джин в сопровождении женщины. Я ее узнал. Фабьена, ученая дама, лишенная секса с холостяцкой вечеринки. Кажется, она решила свою проблему. Мы столкнулись в дверях, когда я выходил. Джин подмигнул мне и сказал, «Дон». «Это Фабьена. Она приехала из Бельгии, мы собираемся обсудить возможные варианты сотрудничества». Он снова подмигнул и быстро прошел мимо. «Бельгия. А я-то думал, Фабьена француженка. То, что она бельгийка, все объясняла. Француженка у Джина уже была». Я коротал время в ожидании у бара Маркиз Квинсбери. Ровно в 21 час появилась Рози. «Дон, что-то случилось? У меня есть информация». «Давай только быстро». Быстро не получится, очень много деталей. Дон, тут не задача. В бар начальство подъехало. У меня будут неприятности, если я задержусь. А терять работу мне нельзя. Во сколько ты заканчиваешь? В три утра. С ума сойти. И что это за работа у такого заведения? Может, они все работают в барах, которые открываются в девять вечера и имеют по четыре выходных в неделю? Да это прям-таки невидимая ночная субкультура. Я совершил над собой нечеловеческое усилие и принялся поставимое по масштабу решение. Тогда я тебя встречу. Я поехал домой и сразу лег спать, поставив будильник на 2.30. Кроме того, чтобы наверстать недосып, я отменил утреннюю пробежку с Джином. Схожая судьба постигла тренировку по карате. В 2 часа 50 минут я снова колесил по пригороду. Не могу сказать, что это был неприятный опыт. Напротив, я даже увидел для себя преимущества работы по ночам. Пустые лаборатории, ноль студентов вокруг, высокая скорость интернета, никакого декана, наконец. Если бы я был занят исключительно исследованиями без преподавания, то ночная смена меня бы вполне устроила. Возможно, я бы смог даже преподавать в университете, расположенном в другом часовом поясе, по скайпу, например». Ровно в три часа я был у бара. Дверь была закрыта, на ней табличка «Закрыто». Я громко постучал, Рози подошла к двери. «Я с ног валюсь», — сказала она. «Ничего удивительного. Заходи, я почти закончила». Видимо, бар закрывался в 2.30, но Рози задержала, чтобы убрать. «Хочешь пива? спросила она. «Пиво? В три часа ночи? Кошмар!» «Да, спасибо». Я сел за стойку бара и стал смотреть, как она убирается. В голове почему-то всплыл вопрос, который я задавал накануне вечером, сидя на том же самом месте. «Ты тоже из ЛГБТ?» «Ты пришел, чтобы спросить меня об этом?» «Нет, вопрос не связан с главной целью моего визита». «Приятно услышать. В три часа утра в баре от незнакомого мужчины». «Разве я незнакомый?» «Немножко». Расмеялась она, видимо, обыгрывая двусмысленность слова «незнакомый». Примечание. По-английски «незнакомый» — strange, «Незнакомый» — «странный». Конец примечания. Ответа на вопрос о гомосексуализме я так и не получил. Рози открыла еще одну бутылку пива для себя. Я достал свою папку и выложил на стойку фотографию выпускного вечера. «На этом мероприятии забеременела твоя мать». Черт, откуда у тебя это? Я рассказал о своих поисках и познакомил ее с таблицей, которую успел составить. Здесь перечислены все имена: 63 мужчины, 19 из них определенно не из Европы, что подтверждается визуальной оценкой и характером имен, а еще троих мы уже исключили. Кончай приколоться. А. Не будем же мы проверять 31 человека 41? Да пофигу! «Мне не с чем подойти ни к одному из них, повода-то нет». Я рассказал ей о намечающейся встрече выпускников. «Угу, только одна маленькая проблемка», — сказала Роди, — «мы не приглашены». «Совершенно верно», — согласился я. «Проблема маленькая, и она уже решена. Там будет алкоголь». «И? Что с того?» Я кивнул на коллекцию бутылок в баре. «Твои навыки будут весьма кстати». «Шутишь». «Сможешь добиться места на обслуживание этого мероприятия?» «Так, кончай гнать, а? Это бред полнейший. Ты полагаешь, что мы придем на вечеринку и начнем снимать пробы со стаканов? Ну, ты и не мы, а ты. У меня нет соответствующих навыков, в основном же ты права». «Проехали». «А я думал, ты хочешь узнать, кто твой отец?» «Я уже говорила, — сказала Роди, что хочу, но не до такой же степени». Через два дня Рози явилась ко мне домой. Было 20 часов 47 минут, и я занимался уборкой в ванной, поскольку Эва, венгерка в мини-юбке, отменила свой визит из-за болезни. Я нажал кнопку домофона и впустил Рози в подъезд. Домашние шорты, хирургические бахилы и перчатки, но без рубашки. Определенно, я был не вполне при параде. «Вау!» Рози изумленно уставилась на меня. «Это что...» От восточных единоборств накачалась. Похоже, ее впечатлили мои грудные мышцы. И тут она вдруг запрыгала, как ребенок. Вечеринку у нас в кармане. Я нашла агентство и предложила им смешные расценки. Они радостно ухватились и попросили никому не говорить. Когда все закончится, я сдам их профсоюзам. Кажется, ты не хотела участвовать в этом мероприятии. А я передумала. Она протянула мне книгу в заляпанном твердом переплете. Учи наизусть, а мне пора на работу». С этими словами Рози развернулась и ушла. На обложке книги я прочитал. «Спутник бармена. Все о том, как смешивать и подавать напитки». Судя по всему, мне предстояло освоить азы новой профессии. Несколько рецептов я заучил еще в процессе уборки ванной. Готовясь ко сну, я пропустил тренировку по айкидо и все ради новых занятий. На очередном рецепте до меня вдруг дошло, что все это... Реально смахивает на бред. На моей жизни снова поселился хаос, и я знал только одно противоядие. Я позвонил Клоди. Она смогла встретиться со мной на следующей неделе. Поскольку официально я не числюсь, и среди ее клиентов нам пришлось беседовать в кафе, а не в кабинете. После этого меня обвиняют в педантизме и отсутствии гибкости. Ага. Я обрисовал ей положение дел. Опустив проект Отец, мне не хотелось признаваться в пиратском сборе образцов ДНК, который Клодия наверняка сочла бы неэтичным. Вместо этого я придумал, будто у нас с Розе общий интерес к кинематографу. Ты говорил о ней с Джином? спросила Клоди. Я сказал, что Джин представил Рози как кандидатку по проекту жена, и все, что он мог посоветовать, это переспать с ней. Я объяснил, что Рози совершенно не годится на роль партнерши. Но, вероятно, Она думает, что интересует меня в таком качестве. Быть может, она решила, что наш общий интерес к кино – повод для серьезных отношений. Я же, как последний болван, задал ей вопрос о сексуальной ориентации, чтобы наверняка укрепить ее в этой мысли. Между тем, Рози ни разу не упоминала о проекте «Жена». Инцидент с пиджаком очень ловко увел нас в сторону от главной темы, а потом события его вовсе стали развиваться по незапланированному сценарию. Рано или поздно я должен был сообщить Розе о том, что она выбыла из конкурса после первого же свидания. Но очень не хотел причинять ей душевную травму. «Так вот, что тебя беспокоит», — сказала Клодия. «Ты боишься обидеть ее?» «Совершенно верно». «Так это же замечательно, Дон. Ошибаешься, это большая проблема». «Я не о том. Замечательно, что тебя волнует ее чувство. Тебе нравится с ней общаться?» «Безумно нравится», — сказал я, впервые это осознав. «А ей?» Хорошо с тобой? Думаю, да. Но ведь она подала заявку по проекту «Жена». Не переживай, сказала Клодия. Судя по тому, что ты рассказываешь, она все переживет нормально. Так что развлекайтесь в свое удовольствие. Странная вещь произошла на следующий день. Впервые за все время Джин назначил мне встречу в своем офисе. Обычно о встречах прошу я, но из-за проекта «Отец» возник перерыв, такой, какого раньше в нашем общении не было. Кабинет Джина гораздо просторнее моего Из-за должности, а вовсе не по производственной необходимости Илена прекрасно позволила мне зайти и подождать, поскольку Джин опаздывал Я воспользовался случаем и проверил висевшую у него на стене карту мира На предмет наличия флажков, вколотых в Индию и Бельгию Я был почти уверен в том, что Индия уже давно завоевана Но вполне возможно, что Оливия на самом деле и не индианка Она называла себя индуисткой, так что могла быть и с острова Бали, и с Фиджи, да и с любой страны с индуистским населением. Джин коллекционировал паспорта, а не национальности, точно так же, как путешественники ведут учет стран, в которых побывали. Северная Корея предсказуемо оставалась без флажка. Появился Джин и тут же попросил Елену Прекрасную принести нам кофе. Мы сели за его стол, как на совещании. Итак, начал Джин, ты говорил с Клодией. Вот что значит не числиться официальным клиентом Клодии. Я был лишен права на конфиденциальность. Я так понимаю, ты встречаешься с Рози, как и следовало ожидать. Да, ответил я, но делаю это вне проекта жена. Хотя Джин, мой лучший друг, мне было неловко делиться с ним информацией о проекте отец. К счастью, Джин и не упоминал о нем, видимо, полагая, что у меня к Розе чисто сексуальный интерес. Меня даже удивило, почему он не заговорил об этом сразу. «Что ты знаешь про Рози?» — спросил он. «Не так уж и много, признался я. «Мы говорим все больше на отвлеченные темы». Постойка, перебил он меня. «Ты ведь знаешь, кем она работает и где проводит время?» «Она барменш, «Допустим», — сказал Джин. И «Это все, что ты о ней знаешь?» «И еще она не любит своего отца». Джин рассмеялся, хотя я не видел причин для смеха. Не думаю, что он Робинзон Крузо. Поначалу я нашел это замечание весьма странным. Затем я вспомнил, что этого персонажа, уцелевшего в кораблекрушении, часто упоминают в качестве метафора, в том смысле, что он не одинок. В контексте нашего разговора это могло означать «не он один в немилости у Рози». Джин, должно быть, заметил мое недоумение и пояснил. Список мужчин, которые нравятся Рози, очень невелик. Она что, лесбиянка? «Вполне возможно», — сказал Джин. «Ты посмотри, как она одевается». Джин, видимо, судил по тому наряду, в котором Рози впервые появилась в моем кабинете. Но на работу она одевалась в традиционном стиле, а во время наших поездок по делам ДНК носила исключительно джинсы и топы. Я помнил, какой сногсшибательной была Рози в тот вечер, когда произошел инцидент с пиджаком. Быть может, там, где ее увидел Джин, Рози не хотела привлекать мужское внимание своим внешним видом, Женская одежда зачастую предназначена для того, чтобы усилить сексуальную привлекательность, необходимую при поиске партнера. Если предположить, что Рози не стремилась найти пару, то она была вольна одеваться так, как ей удобно. Мне о многом хотелось расспросить Джина, но я подозревал, что он неправильно интерпретирует мой интерес к Рози. Впрочем, один вопрос я не мог не задать, поскольку он был очень важным. Почему она захотела поучаствовать в проекте «Жена»? Джин замялся. «Кто знает, я не думаю, что она совсем безнадежна, но не стоит ожидать от нее слишком многого. У нее масса проблем, не трать на нее время». Джин даже не догадывался, насколько актуален его совет. «Интересно, что бы он сказал, узнав, сколько времени я потратил на спутник бармена».